Глава 1341. Бросить взгляд. Касаемо истинной сущности Ван Болоэ, нельзя сказать, что во вселенной не существует монстров, способных представлять для него угрозу. Однако встречались они невероятно редко. Такого рода чудовища обладают зачатками интеллекта, поэтому они вряд ли станут биться с Ван Болоэ на в ситуации, где накануне будет стоять их выживание. Пусть на первом плане находился всего лишь клон, уступающий истинной сущности в силе, Однако он мог одной заёмной у настоящего Ван Буэлэ аурой подавить противника. Это был вполне логичный выбор для клонов подобной ситуации. Истинная сущность уснула, оставив меня разгребать проблемы. Вполне логично, что я буду пользоваться силой его ипостаси. Ван Буэлэ, стоя на чёрном холме, холодно фыркнул. Когда он опустил глаза, они сверкнули словно две льдинки, холодный блеск смешался с давлением, от отчего холмоподобный монстр сдрожал ещё сильней. Когда-то давно он, быть может, и обладал интеллектом, но годы взяли своё. Теперь он мало чем отличался от спящих, живущих на одних инстинктах, но даже так где-то глубоко внутри сохранился инстинкт самосохранения, и сейчас, в момент страшной опасности, он перехватил контроль. Практически сразу, как холмоподобный монстр сдрожал, его тело размякло и превратилось из холма в лужу грязи. «Чего развалился? Вставай! Мне нужно, чтобы ты вскрыл могильник!» Слегка нахмурившись, потребовал Ван Бууле. Испуганный холмоподобный монстр не мог не исполнить этот приказ, ибо слово этого человека сейчас для него было законом. Дрожа всем телом, он вонзил хобот в землю в попытке пробиться им как можно глубже. Божественная воля Ван Бууле раскинулась во все стороны. Благодаря ей он увидел, что холмоподобный монстр очень старается. Его хобот мог пробурить где-то две тысячи метров земной толщи. Судя по всему, монстр очень хотел показать свою полезность, поэтому неведомым образом он уменьшился в размерах, чтобы удлинить его вдвое. В итоге она достигла отметки в шесть тысяч метров. Ван Буэлэ был приятно удивлён. В следующий миг он нырнул в прорытую шахту и опустился на глубину в 6 километров. Стоило его ногам коснуться земли, как со всех сторон его окружила воля из множества разрозненных источников. Эта энергия напоминала огромные валы во время океанского шторма. Разрозненные пряди воли поодиночке не представляли угрозы. Но здесь их было слишком много, заполонив всё пространство, они объединились в силу, которая была способна уничтожить любую душу. Такая мощь потрясла Ван Буэлэ, в его голове стали проноситься воспоминания множества душ. Ни разу он не увидел полного образа, лишь неразборчивые фрагменты. Однако даже такие фрагменты воспоминаний Шквалом атаковали его божественную душу. Несмотря на своё могущество, Ван Буэлэ затерялся в этих воспоминаниях. К счастью, это продлилось всего лишь мгновение, на его лбу и шеи вздулись вены, а он пережил первую волну. Магический закон обжорства циркулировал по его телу, искривляя пространство вокруг него. Эта рябящая область стала утёсом в окружении бушующих волн моря чужеродной воли. Сколько же здесь похоронено! Ван Буэлла поморщился, он чувствовал, что кружащих вокруг преди воли было во много раз больше, чем всех живых людей в мире каменной стелы. Причём они пробурили только шесть километров. Ван Буэлэ чувствовал, что глубже находится море воли гораздо плотнее свирепей. Глубже. Сложно сказать, сколько ещё нужно копать. Ван Буэлэ прищурился, он не стал действовать необдуманно. Здесь, похоже, работал магический закон обжорства. Когда он задействовал его на полную мощность, ему удалось достичь определённого баланса. Покалывание, начавшееся с появлением моря воли, исчезло. Ван Боулес мог немного перевести дух. Он заметил одну особенность магического закона обжорства. При использовании его против людей могло показаться, будто он влияет на их плотские желания, вызывая голод, но в действительности он воздействовал на волю и душу. Другими словами, магический закон обжорства мог противостоять морю чужеродной воли, подобно источнику скверны, загрязняющей всё, что прикасалось к ней. В этом плане сопротивление чужеродной воли оказалось на удивление слабым. Несмотря на численный перевёс, она проигрывала магическому закону обжорства, словно это был её естественный враг. Со временем натиск полностью прекратился. Достигнув баланса, Ван Буэлэ немного подумал и продолжил спуск. Его продвижение было не очень быстрым, по 30 метров за раз. Пройдя таким образом чуть больше 2000 метров, он остановился на отметке 8 километров с небольшим. Ван Буэлэ поёжился. Противостоять чужеродной воле было всё трудней. Установленный магическим законом обжорства баланс рушился, ибо плотность и сврепость моря чужеродной воли в сравнении с прошлой атакой сильно возросла. На этой глубине Ван Болэ сделал ещё одно открытие. Среди множества прядей воли стали появляться те, что принадлежали практикам четвёртого шага. Каждая такая божественная воля обладала характером. Вдобавок они не только наносили могучие удары, но и могли похвастаться большой численностью. Уйти? или же попытаться прорваться, чтобы взглянуть на всё одним глазком». Перед лицом ужасающего моря воли Ван Буэлла заколебался. Пару мгновений спустя его глаза ярко засияли. «Не зайдя так далеко, как можно повернуть назад?» «Хочу увидеть, что скрывается под землей. Почему столько людей из начальной вселенной пустовода уснули? Какие секреты они хранят?» Глаза Ван Буэллы блеснули, из него вырвался магический закон обжорства, Продолжая раскручивать его со всей возможной скоростью, он пулею стремился вниз на глубину в 9 километров. В следующий миг он добрался до отметки в 17 километров, это был предел его возможностей, продвижение дальше будет неразумным риском, а настоящим самоубийством. Даже без самоубийственных прорывов море чужеродной воли давила с такой яростью, что в гудящей голове ван Буэлла спутались мысли. К счастью, могущество истинной сущности помогло ему сохранить рассудок в этом хаосе. Он быстро огляделся, а потом с округлившимися глазами рванул обратно. Несмотря на его бегство, потревоженное море воли собралось в волну и покатилось за ним, словно хотело выбрать в себя. Ван Буэлэ прорывался к поверхности, что есть мочи. За ним по пятам следовало ужасающее море чужеродной воли. Когда сознание Ван Буэлэ оказалось на грани распада, он добрался до первоначальной шахты, которую прорыл холмоподобный монстр. Море воли ринулось след за ним. «Останови его!» – крикнул Ван Була.